Глава 33 По дороге я рассказал майору про деньги. Сергей, ты ему веришь? На сто процентов. Петр обрадовался, но не тому, что я стопроцентно верю, а истории с деньгами. Теперь ясно, почему она хлопочет за Митю. Почему же? Боялась, что он про деньги тебе расскажет. Но за что алкашам деньги? За убийство. «Самих себя. Пётр Амалия Карловна нами совершенно не разработана». Он понял, не изучена ее биография, нет сведений с места работы, не опрошены соседи и знакомые, не прослежена жизнь поселки, не взяты справки в ЦАБе. Майор понял, поэтому на ходу чего-то пожевав, сел в машину и умчался в город. «Я стоял у забора». Не раз замечал необъяснимое восприятие мира. Солнце греет приятно, не жарко, по-осеннему. Воздух тоже осенний, незапыленный, теплый, с прохладными струйками. Листья на березе пожелтели рано, и мне, близорукому, кажутся мелкими лимонами. Да и тишина в поселке не летняя, а осенняя. Благодать! А мне уже не по близорукости». На всем видится невидимая черно-страшноватая вуаль. Точнее, я не верю тишине и краскам, потому что здесь убили двух человек. Я вернулся в дом. Там одиночество прижалось ко мне своим тяжелым боком. Нет, не прижалось, а навалилось медвежьей тушей. Видимо, работа и майор отвлекали меня от этой тяжести об одиночестве много написано и много дано определений но я уже знал что для меня одиночество это жизнь без лиды я разложил свои протоколы и взялся за план надо допросить жену висячина приходил ли к ним альшанин деда никифора что он знает про деньги про давщицу в магазин стекается информация охотника горохова где берет стряхнин Половину поселка, что кто знает. Неожиданно и скоро вернулся майор. «Сергей, прокуратура без уголовного розыска, что автомобиль без колес, а уголовный розыск без прокуратуры, что автомобиль без водилы», парировал я. Было заметно, что Петр вернулся не с пустыми руками. Пока он умывался и грел пельменем мне пришла очевидная догадка – Собственно говоря, тут и догадываться нечего, коли факт уже добыт. Петр, на деньги ясновидящей они пили. Само собой. А вот за что получали деньги? Мою догадку он не оценил, поскольку был занят информацией так, что и пельмени есть не стал. Схватив сумку, майор сел рядом и зашуршал бумагами. Сергей! «Сколько, по-твоему, Амалии Карловне лет?» «Видимо, мое лицо скривилось. Желтая старуха в парике. Я предположил, за пятьдесят. Ей тридцать девять. Не может быть!» «Я смотрел в поликлинике, ее личное дело. Родственников мужа и детей нет. Затем съездил в ЦАП, в архив. может то оказывается, у нее был». Может, сорокалетний майор оказаться мальчишкой? Может. Грузное тело подвижно, глаза озорные, сивые ресницы прямо-таки мельчешат, готовые улететь. Муж-то Сергей был, да вдруг в одночасье помер. Его мать заявила, что он отравлен женой Амалией Карловной. Зачем отравлен? Ради шикарной квартиры и других материальных благ». Дело в том, что муж командовал ювелирной скупкой в городе, куда граждане приносили золотишко. Жалобу проверяли. Прокуратура вела расследование. Вскрытие это было? Да, во внутренних органах нашли фенол. В почках 7 миллиграмм, в мозге 6,8 миллиграмма и так далее. Фенол действует на нервную систему до паралича. Он пил фенол, «Видишь ли, из фенола получают лизол? Так он пил лизол? Он вообще ничего подобного не пил. Мрачным и подавленным майора я ни разу не видел. Серьезным, да, но без всяких депрессий и комплексов. Говорят, на психическое состояние влияет еда. Углеводы улучшают самочувствие и настроение, потому что повышают в мозгу процент сертанина». Даже есть книга «Питание и настроение». А неужели бодрость майора от пельменей? Не знаю, если в них серотонин, но натурального мяса почти не было, так, для запаха. Петр, он хлебнул паленой водки. За мое ерничание майор имел моральное право меня обматерить, но он растолковывал, как ребенку. Абсолютно трезв. И главное, ни в пищеводе, ни в желудке следов фенола не нашли. Как же попал в организм? следователи тоже не понял и дело прекратил за отсутствием состава преступления. Но мать-мужина катала новую жалобу, следствие возобновили. Почему же? Загадка в том, что у них была кошка редкой породы. Загадка в кошке. Она заболела. Амалия Карловна принесла лизола, развела в ванне и велела мужу кошку выкупать. Ерепенился я по очень простой причине. Не мог смекнуть, каким образом погиб муж невропатолога. Видимо, жена что-то подстроила. Но как фенол попал в его организм? Да просто. Надышался. Кошка орет и вырывается. Тогда Амалия Карловна велела ему раздеться и лезть в ванну. Около часа провозился в растворе. Кошку вымыл. Да, а через полтора часа скончался. от Отчего же? — уныло спросил я, сдаваясь. Фенол легко проникает через кожу. Отравился плюс химический ожог. Со стороны могло показаться, что просто несчастный случай. Если бы не Амалия Карловна, она врач, прекрасно знающая о свойствах фенололизола. Я понимал, почему следователь дело прекратил, нет доказательств. Ей ничего не стоит заявить, что просила мужа кошку вымыть, а не лезть самому в ванну. Пётр, когда всё произошло? Давно, пять лет назад. Я прикинул, возобновлять следствие смысла не имеет. Теперь ничего не докажешь, но приобщить к моему делу надо для характеристики ясновидящей. Еще не все, довольно ухмыльнулся майор. В личном деле есть копия диплома. Я списал все данные и съездил в институт да в архив. Нет такого диплома. Как понимать, нет. Ни такого номера, ни такой фамилии. Амалия Карловна не училась в медицинском институте и диплома там не получала. Фальшивый у нее диплом. Молчая посидел минуты две. Удивленно или ошарашенно. Майор ждал, когда мое удивленно ошарашенное состояние обернется действием. И дождался. «Петр, заводи, едем». «Куда?» «В прокуратуру».